Глава девятая Я вместе с детективом Райли стояла в файе дома Пинкни, наблюдая отчасти с улыбкой отчасти обиженно, как он изучал царивший вокруг разгром. Интересно, удастся ли мне когда-нибудь слезть с воображаемого забора, на котором я сейчас сидела? Сидела, как обычно, в раздвоенных чувствах, когда дело касалось старых домов. В половине случаев, кстати, благодаря Софе, хотя я никогда бы не призналась ей в этом. Я могла по достоинству оценить детали, Архитектуру и мастерство, которые таили толстые стены этих старых домов. Но в других случаях, обычно оплатив очередной счет за ремонт, я легко представляла себе, как подношу спичку к динамитной шашке. «Кто-то действительно здесь жил?» Томас внимательно разглядывал покрытые плесенью обои в столовой. «Да, хотя мисс Пинкни последние несколько лет жизни не выходила из своей спальни. «Насколько я знаю, у неё не было никакой семьи, только кошки». «Кошки?» «Довольно банально, правда?» Искоса взглянув на него, я прошла мимо, чтобы лучше рассмотреть нечто похожее на кнопку на стене. Так же, как застать копу в магазине пончиков, правда? В каждом избитом клише всегда кроется зерно истины. Томас усмехнулся у меня за спиной. «Виноват». Полагаю, у экстрасенсов-риэлторов нет никаких стереотипов. С другой стороны, их самих не слишком много. Я нажала на металлическую кнопку и на миг замерла, чтобы проверить, раздастся ли где-нибудь в доме звук колокольчика. Но услышала лишь проезжающие снаружи машины и грохот колес, запряженной лошадьми кареты. Я решила, что она принадлежит одной из туристических компаний. Но не удивилась бы, если бы, выглянув наружу, Увидела экипаж шестидесятых годов девятнадцатого века, пересекающий улицу, которая в то время лежала ниже уровня нынешней дороги. В моем мире не было гарантии того, что обеспокоенные мертвецы оставят меня в покое на долгое время, чтобы я могла просто выглянуть в окно и посмотреть, что делают все остальные. Алло. Вздрогнув, я повернулась к входной двери и увидела, что из-за нее выглядывает джей а ее рука все еще лежит на дверной ручке. «Простите, я не хотела вас напугать». «Пожалуйста, не извиняйтесь, это ваш дом». Я пристально посмотрела на Джейн, гадая, когда она вошла, и слышала ли она, что Томас сказал о риэлторах-экстрасенсах. Не то чтобы я это скрывала, но я никому об этом не рассказывала и уж тем более не делилась своим даром с клиентами. «В нашем бизнесе конкуренция слишком велика, и мне ни к чему, чтобы клиенты с криком убегали от меня прямо в объятии одного из моих конкурентов на том основании, что я сумасшедшая. Это просто негодилось для бизнеса». «Входите», — сказала я, втаскивая Джейн в комнату. Я была вынуждена оторвать ее пальцы от дверной ручки, чтобы закрыть дверь. Взгляд Джейн был устремлен мне за спину. Я обернулась и увидела чёрного кота, притаившегося у нижней ступени лестницы. «Как он сюда попал?» — спросила Джейн, когда кот беззвучно взбежал вверх по лестнице и скрылся из виду. «Кто я?» — спросил Томас, подходя к Джейн. «Нет, толстый чёрный кот», — объяснила я. «Мы постоянно видим его, но он очень шустрый. Не знаю, кому он принадлежит». Но кто-то наверняка его кормит, потому что он определённо не голодает. Томас, похоже, меня не слушал. Вместо этого он, насупив брови, в упор смотрел на Джейн. «Просто у меня такое лицо», — сказала та, прежде чем он успел что-то спросить. «Вам кажется, будто мы уже раньше встречались. Но я знаю, что это не так». Она протянула ему руку. «Я Джейн Смит. Судя по всему, новая хозяйка этого дома». Томас улыбнулся, обнажив безупречные зубы. Веселые морщинки вокруг глаз тотчас делались реще превратив его из просто красивого мужчины. Потрясающе красивого. Я детектив Томас Райли. Я понял со слов Мелани, что вам кажется, будто в вашем доме прячется кто-то посторонний. Хотя он продолжал улыбаться, я видела, что он по-прежнему сверлил Джейн взглядом детектива пытаясь понять, действительно ли всё дело в её лице. Мы не уверены, но на мобильный телефон Мелани было несколько звонков со стационарного номера из этого дома. Вообще-то им пользовались почти 40 лет, и по данным телефонной компании этот номер никому не передавали. Джейн закусила нижнюю губу, взглянула на меня, как будто ждала подтверждения. «Правда, есть одна вещь?» Последовала долгая пауза, и я подумала, что Джейн хочет, чтобы я продолжила за нее. Вместо этого я ободряюще на нее посмотрел В конце концов, это ее дом. Когда мисс Пинк не умерла, телефонная линия была отключена. Томас вопросительно поднял брови. Я знала, он хотел взглянуть на меня, чтобы понять, что я думаю, но не осмелился. Допустим. Записи показывают, что связь отключена. Ну вдруг это просто кто-то накосячил с оформлением документов. Вы поднимали трубку, чтобы проверить?» Глаза Джейн загорелись надеждой. «Нет, у нас не было такой возможности. Кажется, я видела на стене кухни старый бирюзовый телефон. Она направилась в кухню с таким видом, как будто мысль о том, что в доме есть посторонний, который звонит мне на мобильный, устраивала ее больше и казалось более разумной, нежели любое другое объяснение. Мы последовали за ней в кухню, здесь Джейн взяла со стены телефонную трубку и поднесла ее к уху. На миг закрыв глаза, она покачала головой и медленно повесила трубку на место. «Не работает», — сказала Джейн. «Это не единственная странность», — подумала я, но вслух ничего не сказала. Джейн приняла решение оставить дом себе пока. И я не хотела мутеть воду. Что бы это ни было, с этим можно было разобраться или просто не замечать его, в зависимости от того, какую степень настойчивости оно проявит. Я надеялась, что Джейн ничего не узнает. Томас прислонился к кухонному столу. Но, заметив покрывающую кухонный стол и стулья пыль, мгновенно выпрямился и отряхнул рукава. «Я проверю, был ли передан номер, и если да, то кому? Если нет, что ж, всё становится немного сложнее». Томас не смотрел на меня, хотя и видела, что он хотел что-то сказать. Вместо этого он слегка наклонил голову и посмотрел на Джейн. «Вы уверены, что мы не встречались?» «Абсолютно», — с улыбкой ответила Джейн, «потому что я бы точно запомнила встречу с вами». Её щёки слегка порозовели. Казалось, она впервые заметила, что перед ней привлекательный мужчина, а не просто полицейский. Я имею в виду, вы же детектив и высокого роста, и с чистыми ногтями, и мне нравится ваша рубашка. Закатив у неё за спиной глаза и потянула Джейн за локоть, чтобы она остановилась. Она сейчас вела себя даже хуже, чем я, когда впервые встретила Джека. Я тоже трепетала, как подросток, который никогда раньше не был на свидании, что, в принципе, так и было. Я подумала, что у нас, Джейн, есть еще кое-что общее, а именно одинокое детство, в котором просто не было места для общения с другими людьми или каких-либо отношений. «Спасибо», — поблагодарил Томас с улыбкой в голосе. «Моя старшая сестра купила мне эту рубашку на день рождения. Я сообщу ей, что сегодня я удостоился за это комплимента». Отчётливый звук колокольчика спас Джейн от очередной порции детского лепета. Она удивлённо посмотрела на меня. «Я думала, колокольчики не работают?» «Я тоже так думала», — сказала я, избегая её взгляда. «Похоже, мы ошибались». Мы вернулись в кухню. «Они здесь», — сказала Джейн, входя в кладовую дворецкого. Стоявшие здесь застекленные шкафы были полны хрусталя, фарфора и чего-то похожего на коллекцию салонок и перечниц. Я вперила взгляд в нечто, напоминающее керамическую салонку в форме арахиса с надписью «Джорджия Набако». У меня возникло ужасное подозрение, что там стоит набор из всех пятидесяти штатов. Нужно будет привести сюда Амелию. Пусть посмотрит, что находится в этих шкафах, и в остальной части дома, и сообщить Джейн, есть ли здесь что-то ценное. Испытывая симпатию к Джейн, я надеялась, что фарфор окажется редким и дорогим, чтобы у нее появился предлог его продать, а не хранить исчезство долга перед баттон-пинкни. Фарфор был расписан розовыми розами золотыми завитками по ободку. Определенно старый и определенно европейский, и, несомненно, уродливый. Я предположила, что все пинг не были худыми, поскольку есть с этих тарелок можно было лишь без всякого аппетита. Джейн указала на металлическую коробку с единственным звонком. «Наверное, звук исходил отсюда?» «Это вряд ли», — сказал Томас, оглядываясь по сторонам с высоты своего немалого роста. «Молоточка больше нет? Или он заржавел?» Мне показалось странным, что никто не задал очевидного вопроса. А как же тогда прозвенел звонок? «Должно быть, это был звонок в дверь», сказала Джейн после неловкой паузы и направилась к входной двери. Мы с Томасом послушно последовали за ней. Джейн широко распахнула дверь и вышла на переднюю площадку, как будто желая убедиться, что там никто не прячется. Обернувшись, Джейн нажала кнопку старого дверного звонка. Её усилия были вознаграждены тишиной. «Вообще-то, Джейн», — сказала я, — «дверные звонки в этих старых домах редко бывают исправны из-за высокой влажности и соли в воздухе». Джейн вошла в холл и медленно закрыла дверь. «Значит, это звякнул велосипед снаружи», — сказала она, сложив на груди руки. «Я заметила, что в Чарльстоне много велосипедистов». «Думаю, мне тоже следует приобрести велосипед». Периферийным зрением я заметила, как промелькнуло что-то белое, но я не осмелилась повернуть голову. А еще я поняла, что мое второе зрение вновь заблокировано, как будто чья-то рука закрывает мне глаза, позволяя видеть лишь то, что, по его мнению, я должна видеть. Громкий удар, а затем топот маленьких ножек вниз по лестнице. «Помогите мне!» Это был голос куклы, высокий и резкий. Слова эхом разносились по всему тихому дому. Мы с Джейн обернулись и увидели, как по лестничной площадке пробежал черный кот, поднялся по лестнице и исчез. Томас мгновенно протянул руку, не пуская нас дальше. «Есть здесь кто-нибудь!» — крикнул он. Шагнув вперед, он вытащил из наплечной кобуры пистолет и начал подниматься по ступеням. «Я детектив Томас Райли из полицейского управления Чарльстон, и я вооружен. Пожалуйста, выйдите к нам». Жестом велев нам оставаться на месте, он начал молча через две ступеньки подниматься по лестнице. Мы слушали, как наверху он распахивал дверь за дверью, затем ждали, пока он переходил из комнаты в комнату в поисках незваного гостя. После нескольких долгих минут Томас снова появился на лестничной площадке, его брови были нахмурены. «Никого. А это самая страшная штука, какую я когда-либо видел». Мы с Джейн едва не столкнулись, когда бросились к лестнице, но, добежав до верхнего коридора, остановились как вкопанный. Кукла Томаса Эдисона, такая хрупкая и ценная, стояла у полуоткрытой двери в конце коридора, Одна из её рук была поднята вверх, словно она пыталась ухватиться за дверную ручку. Или как будто она только что открыла дверь. «Это лестница на чердак», — пояснил Томас. «Как вы думаете, кто-то пытается меня разыграть?» — спросила Джейн дрожащим голосом. Томас вернул пистолет в кобуру и подошёл к Джейн. «Думаю, мы должны рассмотреть такую возможность». «Это, конечно, не похоже на кражу со взломом. В любом случае, все на месте. Возможно, вам стоит спросить у адвокатов мисс Пинкни, есть ли у них опись вещей, находящихся в доме, которую можно сверить с тем, что здесь есть». Томас на миг встретился со мной взглядом поверх головы Джейн. «На всякий случай предлагаю поменять замки установить сигнализацию. Ее вроде бы тут нет». «Это, конечно, лишние расходы, но, судя по тому, что мне сказала Мелани, в доме немало ценных вещей. включая эту куклу», — сказала я, указывая на куклу дверь. Томас невольно вздрогнул. «Правда. Я рад, что вы мне сказали. Иначе я бы предложил взять ее с собой и выбросить по дороге в мусорный бак». «Она говорящая», — сказала я, «хотя по идее сейчас не должна говорить». Софи сказала нам, что сначала ее нужно завести, правда, механизм слишком хрупкий, чтобы до сих пор работать. И она читает детский стишок. Наши взгляды встретились, и мы вспомнили два слова, которые мы все слышали. «Помогите мне!» Таких слов не было ни в одном детском стишке, который я знала. Я сглотнула. Думаю, Софи ошиблась. Но она хочет показать куклу-эксперту, чтобы мы, по крайней мере, имели представление ее ценности. Руки Джейн были по-прежнему сложены на груди, маленькие полумесяца ногтей впивались в кожу рук. Что, если в доме имеется тайный вход или что-то в этом роде, и через него бездомный кот может входить и выходить? Оставив куклу на прежнем месте, никто не вызвался вернуть ее в кресло-качалку в спальне Баттон Пинкни. Томас повёл нас к лестнице. «Я обойду весь дом и тщательно обыщу его на предмет скрытых пустот и отверстий. Мелани, может, вам стоит позвонить вашей знакомой Ивонне? Вдруг у неё в архиве есть старые чертежи этого дома? Никогда не знаешь, что найдёшь?» «Хорошо, я так и сделаю. Мы с Джеком давно не видели Ивонну, так что она будет нам рада». Я заметила большие латунные часы с двумя колокольчиками. Металл был местами в пятнах, что придавало поверхности вид отражённых облаков, стоящие на узком коридорном столике наверху лестницы. Когда мы проходили мимо, они начали бить. По привычке я посмотрела на наручные часы и с удивлением обнаружила, что сейчас 11.20. В такое время никакие часы обычно не бьют. Я остановилась, чтобы взглянуть на циферблат часов, и застыл Хотя они все еще били, их стрелки не двигались. Застыв на времени, которое становилось пугающе знакомым. Десять минут пятого. «Ой!» Я резко обернулась и увидела, как Джейн качнулась по лестнице вперед и словно в замедленной съемке покатилась по ступеням. Всем телом ударившись о стены лестничной площадки, она затем по инерции кубарем скатилась вниз. Томас уже добрался до фойе и сумел таки остановить падение Джейн прежде, чем она успела удариться об пол. Держась за перила я бросилась за ней следом и присела рядом. Томас уже усадил нашу няню на нижнюю ступеньку. «С вами все в порядке?» Джейн потерла лодыжку. «Думаю, да, но у меня болит нога». Томас бережно снял с Джейн туфлю и начал осторожно ощупывать ее лодыжку. Похоже, ничего не сломано, но я отвезу вас в больницу, чтобы пройти полное обследование. Вы довольно сильно ударились головой о стену на лестничной площадке. Честное слово, в этом нет необходимости. Есть. Я просто обязана это сделать, как детектив и как мужчина. Узная моя мать, что на моих глазах красивая женщина упала с лестницы, а я даже не отвез ее в больницу, она прибила бы меня сковородой. Щеки Джейн вспыхнули. Она приподняла губы в лёгкой улыбке и вновь посмотрела на лестницу. «Это было нечто странное?» «Что именно?» — с тревогой спросила я. «То, что вы споткнулись?» «Я лгала, прекрасно зная, что она не споткнулась». Джейн покачала головой. «Нет, по идее, у меня должна быть куда более серьёзная травма, чем просто вывихнутая лодыжка. Но каждый раз, когда я ударялась о ступеньку или стену, Удар как будто смягчала небольшая подушка. «Да, странно», — сказала я, пожимая плечами, как будто подобное происходило каждый день. Кстати, в моём мире так оно и было, но я не хотела говорить об этом Джейме. Но я тоже его почувствовала. Более мягкое присутствие, которое не боялось других духов, всё ещё притаившихся между старыми стенами. В доме обитали противоборствующие силы и что-то мешало мне увидеть всю картину целиком. Но в одном я была уверена. Я не могу позволить Джейн Смит вернуться в дом, пока не узнаю, что или кто не желает видеть в нем гостей. Томас наклонился и поднял Джейн. Ее рука обвела его плечи. Ее щеки стали пунцовыми. «Возьмете ее сумочку и туфли. Можете бросить их на заднее сиденье машины». «Я поеду с вами», — сказала я и побежала за ним следом. «Я не при исполнении, а у вас дома муж и двое детей, которые вас ждут. У нас все будет хорошо, я позвоню вам и сообщу, что происходит». «Ваш шампунь приятно пахнет», сказала Джейн, обращаясь к голове Томаса. «Или это ваш дезодорант? Я рада, что вы пользуетесь дезодорантом». Я закатила глаза и, закинув ее вещи в седан Томаса, посмотрела, как Томас осторожно пристегивая Джейн ремнем безопасности. Она показала мне большой палец, я ответила ей тем же. Я продолжала держать большой палец, провожая глазами машину Томаса. Вспомнив, что не заперла дом, я уже почти шагнула к входной двери, когда та захлопнулась перед моим носом. Было слышно, как ржавый ключ царапает ветхий замок изнутри, отчего у меня сложилось стойкое впечатление, что мне здесь не рады.